Два острых ножа. По пути домой после еженедельной игры в покер по вечерам среды у Бена Кэмсли я зашел на железнодорожную станцию. Посмотреть на приходящий в 2.11 поезд. Мы говорим, что он укладывает город спать. И как только этот человек вышел из вагона для курящих, я сразу узнал его. Спутать это лицо с другим было нельзя. Светлые глаза с прямыми, словно проведенными по линейке, нижними веками. Приметный костистый нос с плоским кончиком. Глубокая ямочка на подбородке. Чуть впалые землистого цвета щеки. Он был высоким, худощавым, элегантно одетым в темный костюм. Длинное темное пальто. На голове у него была шляпа Дерби. В руке черный саквояж выглядел несколькими годами старше своих 40 лет. Он прошел мимо меня к ведущей на улицу лестнице. Повернувшись, чтобы следовать за ним, я увидел выходящего из зала ожидания Уолли Шейна. Поймал его взгляд и указал подбородком на человека с черным саквояжем. Проходя мимо, Уолли внимательно осмотрел его. Я не видел, заметил ли он этот осмотр. Когда я подошел к Уолли, Этот человек спускался на улицу. Уолли плотно сжал губы. Его голубые глаза сурово блестели. «Послушай», — сказал он одной стороной рта. «Это копия того человека, который...» «Это он самый», — сказал я. И мы спустились следом за ним на улицу. Человек с черным саквояжем направился к одному из стоящих у бровки такси. Потом увидел светящуюся надпись отеля «Дирвуд» в двух кварталах оттуда. Покачал головой таксисту и пошел пешком. «Что будем делать?» — спросил Уолли. «Следить, что он...» «Нам это ни к чему, мы возьмем его. Пригони мою машину, она на углу переулка». Я дал Уолли несколько минут, чтобы дойти до машины, а потом нагнал этого человека. «Привет, фермен!» — сказал я, подойдя к нему сзади вплотную. Человек обернулся ко мне. «Откуда вы?» — он оборвал фразу. «Не думаю, что я...» Он посмотрел в обе стороны улицы. «Кроме нас в том квартале никого не было». «Вы Лестер Фермен, так ведь?» Спросил я. «Да», — поспешно ответил он. «Из Филадельфии». Он уставился на меня в тусклом свете. «Да?» «Я Скотт Эндерсон», — сказал я, начальник здешней полиции. «Я...» Соквояж со стуком упал на тротуар. «Что случилось с ней?» Хрипло спросил он. «С кем?» Уолли подъехал на моей машине и резко свернул к тротуару. Фермен с вытянувшимся от страха лицом отскочил от меня. Я шагнул к нему, схватил его здоровой рукой и прижал к стене склада Гендерсона. Он вырывался от меня, пока из машины не вылез Уолли. Увидев его форму, Фермен сразу же успокоился. «Прошу прощения», — негромко сказал он. «Я подумал...» Мне пришла была мысль, что вы не полицейские, вы не в мундире и... С моей стороны это было глупо. Извините. «Ничего», — ответил я. Поехали, пока вокруг нас не собралась толпа. Почти вплотную к моей машине остановились еще две. Я видел посыльного и какого-то человека без шляпы, шедших к нам со стороны отеля. Фермен поднялся к вояж и охотно влез в машину раньше меня. Мы расположились на заднем сидении. Уолли сел за руль. Мы проехали в молчание один квартал. Потом Фермен спросил. — Вы везете меня в управление полиции? — Да. — За что? — Филадельфия. — Я... Он откашлялся. — Я вас не понимаю. — Вы понимаете, что филадельфийская полиция разыскивает вас за убийство, не так ли? — Что за нелепость? Убийство? Негодующе заговорил он. Это. Потом положил ладонь мне на руку, приблизил лицо к моему, и вместо негодования в голосе его зазвучала какая-то отчаянная серьезность. Кто вам это сказал? Я этого не выдумал. Ну вот мы и приехали. Пойдемте, я вам покажу. Мы повели его ко мне в кабинет. Джордж Пропер, дремавший в кресле в дежурном помещении, пошел за нами. Я нашел циркуляр трансамериканского сыскного агентства и протянул его Фермену. Циркуляр в обычной форме предлагал вознаграждение в полторы тысячи долларов за арест Лестера Фермена, он же Ллойд Филдс, он же Джордж Д. Карпентер за убийство Пола Фрэнка Данлепа в Филадельфии 26 числа прошлого месяца. Фермен держал циркуляр в бестрепетных руках и внимательно читал его. Лицо его было бледным. Но в нем не дрогнула ни одна мышца, пока он не открыл рот, чтобы заговорить. Говорить он старался спокойно. «Это ложь». Взгляд от циркуляра он не поднял. «Вы Лестер Фермен, так ведь?» — спросил я. Он кивнул, продолжая смотреть в циркуляр. «Это ваше описание, не так ли?» Он снова кивнул. «Это ваша фотография». Фермен кивнул, а потом, глядя на свою фотографию в циркуляре, задрожал. Дрожали его губы, руки, ноги. Я придвинул ему сзади стол, сказал «садитесь». Он рухнул на сиденье и зажмурился. Я взял циркуляр из его вялых рук. Джордж Пропер, прислонившийся к косяку двери, с кривой улыбочкой перевел взгляд с меня на Уолли и сказал «Вот такие, значит, дела». И значит, вы, везунчики, разделите полторы тысячи наградных денег. Везунчик Волли. То получаешь отдых в Нью-Йорке за счет города, то наградные деньги». Фермен подскочил со стула и завопил. «Это ложь. Фальсификация. Вы не можете ничего доказать. Да и доказывать нечего. Я никого не убивал. Вам не удастся ложно обвинить меня. Вам не...» Нажимом на плечо я усадил его снова. «Успокойтесь», — сказал я ему, — «не тратьте на нас пыла. Приберегите его для филадельфийской полиции. Мы просто задерживаем вас для нее. Если допущена какая-то ошибка, это там, а не здесь. Но это не полиция, это трансамериканская сыск... Мы передадим вас полиции». Фермен начал было что-то говорить, умолк, вздохнул, слегка развел руки в безнадежном жесте и попытался улыбнуться. «Значит, сейчас я ничего не могу поделать?» «До утра ничего поделать не может никто из нас», — ответил я. «Нам придется вас обыскать. Потом больше не потревожим, пока за вами не приедут». В черном саквояже мы нашли две смены белья, туалетные принадлежности и заряженный пистолет 38-го калибра. В карманах обнаружили 160 с лишним долларов чековую книжку Филадельфийского банка, визитные карточки и несколько писем, судя по которым он занимался торговлей недвижимостью, и всякие мелочи, какие обычно носят в карманах мужчины. Пока Уолли складывал все это в сейф, я велел Джорджу Проперу посадить фермена под замок. Джордж, позвякав ключами в кармане, сказал. Пошли, дорогой! Наша маленькая тюрьма вот уже три дня пустует. Располагайся там в полном одиночестве, как в номере люкс-отеля Риц, Фермен сказал мне «Доброй ночи, спасибо» и пошел за Джорджем. Возвратясь, Джордж снова прислонился к косяку и спросил. «Ну как, щедрые ребята, может, уделите мне немного из этих кровавых денег?» Волли сказал «Конечно». «Прощу тебе те два с половиной доллара, что ты должен мне уже три месяца». Я сказал. «Джордж, устрой его как можно уютнее. Если он попросит чего-то в камеру, не отказывай». «Ага, за него причитается хорошая сумма. Будь это какой-то бродяга, не приносящий вам ни цента». «Наверное, я должен принести ему подушку со своей кровати». Плюнул в плевательницу и промахнулся. Для меня он такой же, как все остальные. Я подумал. Махну как-нибудь рукой на то, что твой дядя председатель Совета округа и вышвырну тебя обратно в канаву. Сказал. Трепи языком как угодно, но делай, что я говорю. Домой я приехал около четырех часов. Моя ферма находится неподалеку от города. И примерно через полчаса уснул. В пять минут седьмого... Меня разбудил телефонный звонок. Голос Волли. «Скот, давай приезжай сюда. Этот фермен повесился». «Что?» «На своем ремне с оконной решетки. Труп трупом». «Хорошо, еду. Позвони Бену Кэмсли. Подберу его по пути». «Скот, этому человеку не поможет никакой врач». «Взглянуть на него будет не лишним», сказал я. «Позвони заодно и в Дугласвилл». Дуглас это центр округа. Ладно. Когда я одевался, Волли позвонил снова. Сказал, что Бена Кемсли вызвали по срочному делу куда-то на другой конец города. Но жена позвонит ему, скажет, чтобы по пути домой заехал в управление. Когда, въехав в город, я находился в 50-60 футах от закусочной «Красная крыша», оттуда выскочил Хэг Джонс с револьвером в руке и начал стрелять в двух людей в черном родстере, с которым я только разминулся. Я высунулся и прокричал «Что такое?», разворачивая машину. «Ограбление!» — злобно выкрикнул он. «Подожди меня!» Хек выпустил еще одну пулю, пролетевшую не больше, чем в дюйме от моего переднего колеса, и побежал ко мне. Фартук хлопал его по толстым ногам. Я распахнул ему дверцу, Он втиснулся своей грузной тушей рядом со мной, и мы пустились в погоню за Родстером. «Бесит меня то», — сказал он, отдышавшись, что они устроили это как шутку. Вошли и попросили только яичницу с и кофе. Потом начали перешучиваться между собой в полголоса. А потом навели на меня пистолеты, будто в шутку. Много взяли. «Шестьдесят долларов или около того». «Только меня злит больше всего не это. Главное, они устроили это как шутку!» «Ничего», — сказал я, — «мы их догоним». Правда, нам едва это удалось. Они заставили нас за собой погоняться. Мы несколько раз теряли их из виду и, наконец, настигли, прежде всего благодаря везению милях в двух за границей штата. Теперь взять их не составило труда, но они знали, что пересекли границу штата. И требовали законной экстрадиции. Или ничего. Поэтому нам пришлось вести их в Беддингтон. И сажать в тюрьму до тех пор, пока не будут присланы необходимые бумаги. Позвонить к себе в управление я смог только в 10 часов. Ответил мне Хэмилл. Сказал, что там находится Тед Кэролл, наш окружной прокурор. Поэтому я стал говорить с ним. Правда? Говорил больше он. Послушай, Скотт. «Спросил Тед. Что все это значит?» «Что все? Это чушь! Этот розыгрыш!» «Не понимаю, о чем ты, — сказал я. — Это не самоубийство?» «Самоубийство, конечно, только я связался с трансамериканским агентством. Они перезвонили мне несколько минут назад. Сказали, что не рассылали никаких циркуляров на Фермена. Ничего не знают ни о каком убийстве, за которое его разыскивали». Знают только, что он был их клиентом. Я не знал, что сказать, кроме того, что приеду в Дирвуд к полудню. И приехал. Когда вошел в кабинет, Тед сидел за моим столом, прижимая к уху телефонную трубку, и говорил. «Да! Да! Да!» Повесил ее и спросил. «Что у тебя случилось?» Двое парней устроили налет на красную крышу. Пришлось гнаться за ними чуть ли не до Беддингтона он улыбнулся одной стороной рта. «Город выходит у тебя из-под контроля?» «Тед и я занимаем противоположные политические позиции, а к политике в округе Кандал мы относимся серьезно». Я улыбнулся в ответ. «Похоже на то. За полгода одно серьезное преступление. И это...» Он указал большим пальцем на заднюю сторону здания, где находятся камеры. «А что это? Давай поговорим». «Дело дрянь», — заговорил он. «Я только что окончил разговор с филадельфийской полицией. Им ничего не известно ни о каком убитом там поле Фрэнке Данлепе. 26 числа прошлого месяца там никакого необъясненного убийства не было» посмотрел на меня так, словно я был в этом повинен. «Чего ты добился от Фермена до того, как позволил ему повеситься?» «Что он невиновен?» «Ты не допрашивал его с пристрастием?» «Не выяснил, что он делал в городе?» «Не, с какой статьи спросил я. Он признал, что его фамилия Фермен. Описание соответствовало его внешности. На фотографии был он. Трансамериканское агентство свое дело знает. Нужен он был в Филадельфии, не мне. Конечно, если б я знал, что он повесится. Ты сказал, Фермен был клиентом трансамериканского. Не сказали они тебе, что он им поручал. Года два назад от него ушла жена. Они искали ее пять или шесть месяцев, но так и не нашли. Вечером от них должен приехать человек, разобраться с этим делом. Тед встал. «Пойду пообедаю». В двери он оглянулся и сказал. «Видимо, из-за этого будут неприятности». «Я знал это. Если кто-то умирает в камере, неприятностей не избежать». Джордж Пропер вошел, довольно улыбаясь. «Ну и что с этими полутора тысячами монет?» «Что произошло ночью?» — спросил я. «Ничего, он повесился». Обнаружил его ты, Джордж покачал головой. Уолли заглянул туда перед уходом и увидел его. Ты, небось, спал? Ну, придавил слегка, промямлил он. Но все иногда так делают. Даже Уолли в промежутках между обходами своего участка. И я всякий раз просыпаюсь, когда звонит телефон или еще что. И вроде бы я в это время не спал. Нельзя услышать, как человек вешается. Кэмпсли не сказал, когда наступила смерть. «Думает, что около пяти часов. Не хочешь взглянуть на труп? Он в похоронной конторе фрица». «Не сейчас», — ответил я. «Иди-ка домой, поспи еще, чтобы ночью не клевать носом». Джордж сказал. «Мне жаль почти так же, как вам, что вы своли, не получите этих денег». И, посмеиваясь, вышел. Тед Кэрол вернулся с обеда с мыслью, что, возможно, существует какая-то связь между Ферменом и теми двумя, что ограбили Хэка Джонса. Никакого смысла в этом не было, но я пообещал разобраться. Разумеется, никакой такой связи мы не обнаружили. Вечером приехал Райзинг, помощник начальника филадельфийского отделения трансамериканского сыскного агентства. Он привез с собой адвоката покойного сухощавого астматичного человека по фамилии Уиллок. После того, как они опознали тело, мы вернулись в мой кабинет на совещание. Мне потребовалось немного времени на сообщение всего, что я знал. И еще одного факта, ставшего мне известным в течение дня. Полиция в большинстве городов нашей части штата получила копии циркуляра с обещанием вознаграждения. Райзинг внимательно осмотрел циркуляр и назвал его превосходной подделкой. Бумага, стиль, печать были почти точно теми, какие использовало агентство. Райзинг с Велоком сказали мне, что покойный был хорошо известным, респектабельным и преуспевающим жителем Филадельфии. В 1938 году он женился на 22-летней девушке по имени Этель Брайан из «Респектабельной» хоть и не преуспевающей филадельфийской семьи. В сороковом году у них родился ребенок, но прожил всего несколько месяцев. В сорок первом жена Фермена исчезла, и ни он, ни отец с матерью с тех пор не имели от нее вестей. Хотя он истратил немало денег, пытаясь ее найти. Райзинг показал мне ее фотографию. Это была хорошенькая блондинка с мелкими чертами лица вялым ртом и большими широко раскрытыми глазами. Мне хотелось бы сделать копию, сказал я. Можете взять ее себе, мы сделали много копий. На обороте есть ее описание. Спасибо. Фермен не оформил развода с ней. Райзинг выразительно покачал головой. Нет, сэр. Он очень любил ее и, кажется, считал, что из-за смерти ребенка она слегка помешалась и не сознавала, что делает, — взглянул на адвоката. «Верно — Верно? Вилок издал несколько осматических звуков и ответил. — Я думаю, так. Вы сказали, у него были деньги. Сколько примерно и кто их получит? Сухощавый адвокат посопел еще и сказал. — По-моему, его состояние составляет около полумиллиона долларов. Все полностью остается жене. Это дало мне пищу для размышлений. Но тогда размышления ни к чему не привели. Райзинг с адвокатом не могли сказать мне, почему Ферман приехал в Дирвуд. Он как будто никому не говорил, куда едет. Лишь сказал слугам и служащим, что на день-два уедет из города. Ни тот, ни другой не слышали, чтобы у него были враги. Других сведений не было». Других сведений не появилось и во время дознания, но другой день. Все указывало на то, что кто-то с фабрикованным обвинением спровоцировал заключение Фермена в нашу тюрьму. И что это сфабрикованное обвинение толкнуло его на самоубийство. Никаких указаний на что-то еще не было. А еще что-то должно было быть. Должно было быть много чего-то. Кое-что из этого чего-то начало выявляться сразу же после дознания. Когда я вышел из похоронной конторы, где оно проводилось, меня ждал Бен Кэмсли. «Давай отойдем от этой толпы», — предложил он. «Я хочу тебе кое-что сказать. Пошли ко мне в кабинет». Мы вошли туда. Бен закрыл дверь, которая обычно оставалась открытой, и сел на угол моего стола. Голос его был негромким. Обнаружено два синяка. Что за синяки? Он недоуменно посмотрел на меня, потом приложил руку к темени. У Фермена под волосами два синяка. Почему не сказал мне? Чуть не закричал я. Я говорю. Утром тебя здесь не было. Я встречаюсь с тобой только теперь. Я проклял тех двух идиотов, которые не дали мне приехать сюда, грабив красную крышу, и спросил. «Почему ты не сказал об этом на дознании?» Бен нахмурился. «Я твой друг. С какой стати мне ставить тебя в такое положение, когда могут сказать, что ты побоями при допросе довел этого человека до самоубийства?» «Чокнутый ты», — сказал я. «Сильно повреждена голова». «Убит он не ударами, если ты это имеешь в виду. Череп цел. На голове только два синяка, которые никто не заметит» если не раздвинуть волосы. «Тем не менее эти удары убили его», — проворчал я. «Ух уж твоя дружба!» — раздался телефонный звонок. Звонил Фриц. «Послушай, Скотт», — сказал он, — «тут две женщины. Они хотят взглянуть на покойника. Можно им его показать?» «Кто они? Я их не знаю, ни здешние». «Почему они хотят его увидеть?» «Не знаю. Минутку». В трубке послышался женский голос. «Разрешите мне, пожалуйста, взглянуть на него?» Голос был приятным, серьезным. «Почему вы хотите его видеть?» — спросил я. «Видите ли я...» — долгая пауза. «Я...» — пауза покороче. И когда она закончила фразу, голос звучал чуть громче шепота. «Его жена...» «Да, конечно», — сказал я. «Сейчас приду» и поспешил наружу. Выходя из здания, я столкнулся с Волли Шейном. Он был в штатском, потому что не находился на дежурстве. Скотт, знаешь что?» Он схватил меня за руку и затащил в вестибюль, чтобы нас не было видно с улицы. «Как только я вышел от фрица, туда вошли две дамочки. Одна из них — красотка Рэндалл, малышка с уголовной регистрацией длиной с твою руку». Она из той шайки, которой ты поручил мне заниматься в Нью-Йорке прошлым летом. «Она тебя знает?» — он усмехнулся. «Конечно! Но не под настоящим именем. И думает, что я бандит из Детройта. Я спрашиваю, узнала она тебя сейчас?» «Думаю, она меня не видела. Во всяком случае, не обратила внимания». «А другую знаешь?» «Нет, она блондинка, симпатичная». «Хорошо», — сказал я. «Побудь здесь, только на глаза не показывайся. Может, я приведу их сюда». Перейдя улицу, я вошел в похоронную контору. Этель Фермен выглядела красивее, чем на фотографии. Женщина с ней была лет на 5-6 постарше, намного крупнее. Красивой, на грузный, грубоватый манер. Обе были привлекательно одеты по моде, еще не дошедшей до Дирвуда. Крупная представилась мне как миссис Краудер. «Я думал, твоя фамилия Рэндалл», — сказал я. Она засмеялась. «Какая тебе разница, начальник? Вашему городу я не причиняю ущерба». «Не называй меня начальником», — сказал я. «Для вас, пройдох из большого города, я здешний гонитель. Пройдемте здесь». Этель Фермен не выказала никакого волнения, увидев мужа. Лишь печально смотрела на его лицо минуты три. Потом отвернулась и поблагодарила меня. «Мне нужно задать вам несколько вопросов», — сказал я. «И если будете любезны перейти через улицу...» Она кивнула. «Я тоже хочу спросить вас кое о чем». Взглянула на свою спутницу. «Если миссис Краудер... Называйте ее красотка», — сказал я. «Мы здесь все свои». «Само собой, она тоже пойдет». Рэндалл сказала «Шутник ты!» и взяла меня под руку. У себя в кабинете я предложил им стулья и сказал «Прежде чем вас о чем-то спрашивать, я хочу вам кое-что сказать». Фермен не покончил с собой. Его убили. Этель Фермен широко раскрыла глаза. «Убили?» Красотка Рэндалл тут же сказала, словно эти слова все время вертелись у нее на языке. «У нас есть алиби, мы были в Нью-Йорке, можем это доказать». «У тебя, скорее всего, будет такая возможность», — сказал я ей. «Почему вы приехали сюда?» Этель Фермен повторила изумленным тоном. «Убили?» — Рэндалл заговорила. «У нее что, нет оснований приехать сюда?» Она все еще его жена, разве нет? Она имеет право на часть его состояния, так ведь? Она вправе заботиться о своих интересах, не так ли? Мне это кое-что напомнило. Я поднял телефонную трубку и велел Хэмилу отправить кого-нибудь за адвокатом Вилоком. Естественно, он присутствовал на дознании, пока он не уехал из города, и сказать ему, что я хочу его видеть. «Олли где-нибудь здесь?» «Нет, он сказал, вы велели ему не показываться, но я его найду. Найди. Скажешь ему, я хочу вечером послать его в Нью-Йорк. Мейсона отправь домой, пусть поспит. Ему придется выйти на ночное дежурство вместо Уолли». Хэмилл сказал, «Хорошо». И я вернулся к своим догадкам. Изумление от Эльфермен прошло. Она подалась вперед и спросила, «Мистер Андерсон, вы думаете, что я имела какое-то отношение к смерти Лестера?» «Не знаю я. Знаю, что он убит. Знаю, что он оставил вам примерно полмиллиона». Рэндалл негромко свистнула. Подошла и положила мне на плечо руку с бриллиантовым кольцом. «Долларов!» Когда я кивнул, восторг исчез с ее лица, и оно стало серьезным. «Слушай, начальник», — сказала она, — «не надо хамить. Эта девочка не имеет ни малейшего отношения к тому, что, по-твоему, случилось. Мы прочли во вчерашней утренней газете, что он покончил с собой, что в этом есть что-то странное, поэтому я убедила ее приехать сюда, и...» Этель Фермен перебила подругу. «Мистер Андерсон, я бы ничего дурного Лестеру не сделала. Ушла я от него, потому что захотела» но не сделала бы ему ничего ради денег или еще чего-то. Если бы мне нужны были от него деньги, достаточно было попросить. Он же публиковал в газетах объявление, чтобы я сообщила ему, если мне что-то нужно. Но я ни разу не сообщала. «Можете...» «Его адвокат...» «Любой, кто знал что-то об этом, может вам это подтвердить». Снова заговорила Рандал. «Начальник, это правда». Я твердила ей, что она дура, раз не доет его. Но она ни разу этого не делала. Я с трудом уговорила ее приехать сюда за своей долей, раз он мертв, и других наследников у него нет. Этель Фермен сказала, я бы не причинила ему зла. Почему вы ушли от него? Не знаю, как объяснить. Жили мы не так, как мне хотелось. Я хотела... Сама не знаю чего. Словом, после смерти ребенка я больше не могла этого выносить и ушла. Но я ничего не хотела от него, и ничего дурного ему бы не сделала. Он всегда был хорошим со мной. Это я. Я была нехорошей. Зазвонил телефон. Голос Хэмела. Нашел обоих. Волли дома. Я сказал ему. Старик Виллок идет сюда. Я достал поддельный циркуляр с обещанием награды и показал его Этель Фермен. Вот из-за чего он оказался в тюрьме. Видели когда-нибудь эту фотографию? Она хотела было ответить «нет». Потом на ее лице появилось испуганное выражение. «Да ведь это... не может быть. Это... это моментальный снимок, который у меня был... есть. Это увеличение того снимка. У кого еще есть этот снимок? Лицо ее стало еще более испуганным, но она сказала «Насколько я знаю, ни у кого? Не думаю, что он может быть у кого-то». «Ваш все еще у вас?» «Да». Не помню, видела ли его в последнее время. Он где-то среди старых бумаг и вещичек, но должен быть у меня. «Так вот, миссис Ферман, заговорил я, такие вещи необходимо проверять. Ни вам, ни мне никуда от этого не деться». «Сделать это можно двумя способами. Я могу задерживать вас здесь по подозрению, пока не найду времени проверить. Или могу послать для проверки одного из моих людей с вами в Нью-Йорк. Сделаю это в том случае, если вы ускорите ход дел, помогая ему как можно, и если пообещаете не пытаться хитрить». «Обещаю», — сказала она. «Я хочу не меньше вашего, хорошо?» как вы сюда приехали». «Я сидела за рулем», — сказал Рэндалл. «Вон моя машина, большая, зеленая, на той стороне улицы». «Отлично». «Тогда мой человек сможет поехать в Нью-Йорк с вами, только никаких хитростей». Пока они уверяли меня, что никаких хитростей не будет, зазвонил телефон. «Виллок здесь», — сказал Хэмилл. «Пусть зайдет ко мне. Приведи отель Фермен». Адвокат едва не задохнулся от астмы. Не дав ему отдышаться, я спросил. «Это действительно миссис Ферман?» Продолжая пыхтеть, он закивал. «Подождите меня», — сказал я. «Я скоро вернусь». И повел обеих женщин через улицу к зеленой машине. «Прямо до конца улицы, потом два квартала налево», — сказал я Рэндал, севший за руль. «Куда мы едем?» — спросила она. «Повидать Шейна, человека, который поедет с вами в Нью-Йорк». Дверь открыла нам миссис Добер, домовладелица. «Уолли дома?» — спросил я. «Да, мистер Андерсон, дома. Поднимайтесь». Обращаясь ко мне, она с любопытством таращилась широко раскрытыми глазами на моих спутниц. Мы поднялись по лестнице, и я постучал в дверь. «Кто там?» — крикнул Уолли. «Скотт, входи!» Я распахнул дверь и отступил в сторону, пропуская женщин. Этель Фермен ахнула "Гарри!" и попятилась. Валли потянулся назад, но мой пистолет был уже у меня в руке. «Похоже, ты выиграл», — сказал он. Я ответил, что похоже. И мы все вместе поехали обратно в управление. «Дурак я», — пожаловался он, когда мы вдвоем оказались в моем кабинете. Я понял, что все кончено, как только увидел, что эти две дамочки входят к фрицу. Потом, когда прятался от них и столкнулся с тобой, испугался, что ты поведешь меня туда. Поэтому сказал, что одна из них меня знает, сочтя, что ты прикажешь мне спрятаться на время, которого мне хватило бы, чтобы уехать из города. А потом у меня не хватило ума удрать. Я заглянул домой, чтобы прихватить кое-что. Тут позвонил Хэмилл. Я попался на эту удочку. Решил, что получаю шанс, что ты еще ни о чем не догадался и хочешь снова отправить меня в Нью-Йорк под видом бандита из Детройта, чтобы я раздобыл сведения, какие смогу, и у меня все будет на мази. Что ж, приятель, ты провел меня. Или не... Послушай, Скотт, ты не случайно напал на это, а? Нет, Фермина явно убил полицейский. Скорее всего, настолько знающий циркуляры с обещанием награды, что мог устроить хорошую подделку. «Кто его тебе напечатал?» «Продолжай дальше», — сказал Волли. «Я никого за собой не потащу. Это всего-навсего бедный печатник, нуждавшийся в деньгах». «Хорошо. Только полицейский мог знать порядок ведения таких дел». Только полицейский, один из моих полицейских, мог зайти в камеру Фермина, стукнуть его по голове и повесить на... У него остались синяки. Вот как! Я обернул дубинку полотенцем, решив, что таким образом никаких следов удара под волосами не останется. Похоже, здорово просчитался. И так стало ясно, что убийство совершил один из моих полицейских, продолжал я. «Потом ты сказал, что знаешь эту Рэндалл, и мне стало ясно, что ты связан с ними. Что толкнуло тебя на это?» — Воли досадливо скривил рот. «Что приводит большинство дураков в беду?» «Желание легких денег. Понимаешь, когда работал для тебя в Нью-Йорке по делу Даттона, я общался с игроками и ракетирами, выдавая себя за одного из них. И понял» что в моей работе мозгов требуется не меньше, чем в ихней, что она такая же трудная и опасная, как ихняя, только они имеют большие деньги, а я работаю за кофе с пончиками. Такие вещи задевают за живое. Потом я встретился с этой отель, и она втрескалась в меня по уши. Мне она тоже понравилась, и все было отлично. Но как-то ночью она рассказала мне о своем муже о том, сколько у него денег, и что он без ума от нее, и что все старается найти ее. И тут я начал думать. Думал, она настолько увлеклась мной, что выйдет за меня замуж. До сих пор думаю, что вышло бы, если б не знала, что я убил ее мужа. Разводиться с ним ей не имело смысла, могло выйти так, что она не получила бы от него никаких денег. В лучшем случае получила бы только часть. И я стал думать о том, что хорошо бы он отправился на тот свет и оставил ей все деньги. Это была идея. Я провел два дня в Филадельфии, навел о нем справки, и все выглядело замечательно. У него не было даже достаточно близких родственников, чтобы получить из его денег больше какой-то мелочи. И я пошел на это. Не сразу. Я терпеливо разрабатывал подробности и тем временем переписывался с отель через одного человека в Детройте. А потом начал действовать, разослал эти циркуляры во множество мест, чтобы особо не указывать на этот город. И когда был готов, позвонил Фермену, сказал, что если приедет тем вечером в отель Дирвуд, то до следующего вечера получит весть от отель. Как я и думал, он попался бы в любую ловушку, где приманкой служила бы она. То, что ты засек Фермена на станции, нарушило мой замысел. Иначе бы он остановился в отеле. В общем, я бы его убил и вскоре запил бы. Или еще что. Ты выпер бы меня из полиции, я бы уехал и женился под своим детройтским именем на Этель с ее полумиллионом. Снова досадливо скривил рот. Только, видать, я не настолько остер умом, как думал. «Может быть, и настолько», — сказал я. «Только это не всегда помогает». У старика Кэмсли, отца Бена, была поговорка «На острый нож есть жесткое мясо». «Жаль мне, Уолли, что ты это сделал. Ты мне всегда нравился». Он устало улыбнулся. «Знаю. Я на это рассчитывал».